«Настанет время, и если она помешает мне, я убью ее, как убью любого, кто попытается остановить меня». «Ричард», — воскликнула послушница, — «ты же только ученик. Тебе не следует так похваляться своим могуществом. Тебе не следует даже шутить такими вещами. Я не верю, что ты способен не то что убить, но даже просто ранить женщину. Значит, ты заблуждаешься». — У большинства молодых людей поначалу бывают трудности, но я верю, ты будешь доверять мне, и мы станем друзьями. — Это не игра, Паша, — зло сказал Ричард. — Если придет такая пора, что ты встанешь на моем пути, я перерублю твою хорошенькую шейку. Она улыбнулась притворно застенчиво. — Ты действительно находишь, что у меня красивая шея? — Это я так для красного словца, — проворчал Ричард. Он пошел дальше, ведя Бонни в поводу. Паша ускорила шаг, чтобы не отстать от него. Некоторое время они шли молча. Ричард был не в лучшем настроении. Разрядка, наступившая, когда он убил Мрисвиза, вновь сменилась напряженностью. Вернулись тоска и злость. Между тем лицо Паши прояснилось, и она снова улыбнулась ему. «Я ведь ничего о тебе не знаю, Ричард». Почему бы тебе не рассказать что-нибудь о своей жизни? Что тебя интересует? Ну, например, чем ты занимался до того, как попал во дворец. Было у тебя какое-нибудь ремесло? Я был лесным проводником. Да? А где? У себя на родине, в Оленьем лесу, в Вестландии. Боюсь, я не знаю, где это, сказала Паша. Я вообще ничего не знаю про новый мир. Когда-нибудь, если я стану сестрой света... «Мне, возможно, придется отправиться туда, чтобы помочь мальчику». Ричард ничего не ответил, и она, помолчав, продолжала. «Значит, ты был лесным проводником?» «Это должно быть страшно. Ты не боялся лесных зверей?» «Я бы испугалась». «Почему?» «Если, к примеру, заяц выскочит из-за кустов, ты можешь запросто испепелить его своим хань». Она засмеялась. «А мне все равно было бы страшно». «Мне больше нравится в городе». Паша поправила волосы и посмотрела на Ричарда. У нее была забавная манера морщить носик. «У тебя была, ну, девушка, возлюбленная?» Вопрос застал Ричарда врасплох. Он открыл рот, но не нашелся, что ответить. Он не собирался говорить с Пашей о Кэлин. «У меня есть жена», — наконец выговорил он. Паша чуть не оступилась. «Жена?» Голос ее стал каким-то детским. «Как ее зовут?» «Дюшаю», — ответил Ричард, не глядя на нее. «А она хорошенькая?» «Да. У нее густые черные волосы, подлиннее, чем твои. Красивая грудь. Ну и вообще она весьма привлекательная женщина». Он заметил, что Паша покраснела. Голос ее стал холодным, и она пыталась показать, что ей это безразлично. — А вы давно с ней знакомы? — Несколько дней. — То есть как? Как же ты тогда мог жениться? Когда мы с сестрой Верной пришли в землю Маженти, а это было несколько дней назад, эту женщину держали в оковах. Ее хотели принести в жертву духом. Они пожелали, чтобы убил ее я. Сестра Верна сказала, что я должен исполнить желание Маженти, чтобы они пропустили нас через их землю. Но я не послушался и выстрелил из лука в их королеву-мать. Стрела пригвоздила ее руку к столбу, а людям Маженти я сказал, что если они не отпустят Дюшаю и не помирятся с Бакабанмана, следующая стрела убьет их королеву. Они проявили благоразумие и приняли мое предложение. «Твоя жена из племени дикарей? Она из народа Бакабанмана». И она мудрая женщина, а не дикарка. — Значит, она вышла за тебя, потому что ты спас ей жизнь? — Нет. Чтобы прийти сюда, нам сестрой Верной надо было пройти и через их землю. На их земле я убил пятерых ее мужей. Паша схватила его за рукав. — Да ведь бака-банмана лучшие фехтовальщики. Неужели ты убил пятерых? — Нет, я убил тридцать человек. Паша ахнула. а среди тех тридцати были и ее пять мужей. Дюшаю – женщина, посвященная духам, и она сказала, что теперь я должен стать вождем их народа. А раз она – женщина, посвященная духам, а я их вождь, Кахарин, стало быть, мы с ней должны стать мужем и женой. Паша снова улыбнулась. «Значит, ты ей не настоящий муж. Она просто рассказала тебе очередную байку про духов». — У этих дикарей, то есть у бака-банмана, таких баек много. Ричард ничего не ответил. Паша снова нахмурилась. — Но откуда же тогда ты знаешь, какая у нее грудь и все остальное? Она фыркнула. — Наверное, эта женщина вознаградила тебя за твое мужество. — Я знаю это потому, что когда Маженти хотели, чтобы я убил ее, она была прикована цепью к стене, голая. чтобы любой, кто захочет, смог ее изнасиловать. Паша снова отвела взгляд. «Сейчас», — продолжал Ричард, — «она ждет ребенка. Ребенка от насильника. Людей приносят в жертву, сажают на цепь, надевают на них ошейник, а сестрам наплевать, что случится с людьми, на которых надели ошейник». «Это неправда», — тихо сказала послушница. Ричард не стал спорить. Уже смеркалось, но было еще тепло. Паша казалась замкнутой и отчужденной, но через некоторое время она снова посмотрела на него и улыбнулась. «Так расскажи о себе. У тебя ведь есть дар? Значит, у твоего отца тоже был дар. Говорят, дар передается по наследству». У Ричарда снова ухудшилось настроение. «Да, у моего отца был дар. А он сейчас жив?» «Нет, его недавно убили». «О, мне очень жаль, Ричард!» «Его убил я!» Паша остановилась, как вкопанная. «Ты убил отца? Родного отца?» Ричард одарил ее гневным взглядом. «Он захватил меня в плен, надел на меня ошейник и стал пытать. Я убил молодую, красивую женщину, которая творила все это со мной по его приказу, а потом я убил его». Паша смотрела на него и понимала все, что он говорит, правда, и это было страшно. У нее задрожали губы. Разрыдавшись, она побежала прочь. Ричард вздохнул и привязал лошадь к скале. Он потрепал Бонни по шее. «Будь умницей, жди меня здесь». Паша сидела на камне и плакала. Ричард подошел к ней и хотел заговорить, но она отвернулась. Плечи ее вздрагивали. «Уходи!» — проговорила она сквозь слезы. «Или ты пришел убить меня?» «Паша, ты только и думаешь, что об убийствах!» «Это неправда. Я хочу только, чтобы убийства прекратились!» «Ну, конечно!» — вскричала Паша. «Поэтому ты только и говоришь, что об убийствах!» «Но это только потому...» «Я столько ночей молилась о том, чтобы наконец наступил этот день!» «Я так хотела быть наставницей!» «Я всегда мечтала стать сестрой Света!» Сестры помогают людям. Я тоже хотела, как они. Она разрыдалась еще сильнее. Теперь я никогда не стану сестрой. Как это не станешь? Конечно, станешь. Благодаря тебе? Ты же все время грозишься всех нас перебить. Только об этом и говоришь с самого начала. Паша, ты меня не поняла. Она подняла голову. Разве? Мы устроили в твою честь праздничный ужин. «Более пышный, чем в честь сбора урожая. Мы так хотели показать тебе наше гостеприимство. А потом я пришла одна и сказала всем, что ты плохо себя чувствуешь. Видел бы ты, как они на меня глазели. Другим послушницам достаются мальчики, которые хотят учиться. Бывало, мои подружки жаловались, что их подопечные приносили им лягушек или пауков. Ты подарил мне мрисвиза. Но сестра Морена говорила, что мы поступили правильно. Она редко кого-то хвалит, а если говорит такие вещи, то не зря, — возразил Ричард. Ты обошелся с ней жестоко. Сколько себя помню, она была старшей наставницей послушниц. Да, она строгая, но это потому, что она заботится о нас и о нашем воспитании. Паша снова всхлипнула. Когда я была совсем маленькая, в самый первый день во дворце мне было так страшно. Сестра Морены нарисовала тогда для меня картинку. Она сказала, что нарисовала создателя, положила картинку мне под подушку и успокоила меня. Она говорила, что он будет оберегать меня ночью и что мне нечего бояться. Паша безуспешно пыталась справиться со слезами. «С тех пор я храню эту картинку. Я хотела подарить ее мальчику, которого буду учить, когда он приедет, чтобы ему не было страшно». Когда я вчера увидела, что ты совсем взрослый, я подумала, что глупо было бы дарить ее тебе. Но я решила, пускай это не мальчик, как у других послушниц. Зато Творец послал мне самого красивого мужчину, которого я видела в жизни. Я так обрадовалась. Я надела самое лучшее свое платье, а ты обозвал меня уродиной. «Паша, прости меня», — воскликнул Ричард, — «мне так жаль». «Неправда», — всхлипывала она. Ты просто зверь. Мы так ждали тебя. Мы отвели тебе лучшие покои во дворце, но тебе на это наплевать. Мы дали тебе много денег, чтобы ты ни в чем не нуждался. А ты повел себя так, словно мы тебя оскорбили. Мы приготовили для тебя лучшую одежду, а ты воротишь от нее нос. Она вытерла слезы, но они снова потекли из ее глаз. Я первая готова признать, что у нас есть сестры, которые слишком много мнят о себе. Но большинство такие добрые, что даже мухи не обидят. А ты показал всем окровавленный меч и поклялся, что убьешь их». Она снова зарыдала. Ричард положил руку ей на плечо, но она сбросила ее. «Паша, прости меня. Я понимаю, что должен выглядеть как...» «Я тебе не верю. Ты говоришь, что хочешь снять хань, но ведь мой долг — научить тебя владеть даром. А когда ты овладеешь своим даром, с тебя снимут ошейник». Но ты сам этого не хочешь. А без ошейника ты бы погиб. Две сестры пожертвовали жизнью ради тебя. Их подружки плакали потихоньку. А когда ты пришел, они улыбались тебе. В благодарность за то, что мы пытаемся помочь тебе, спасти тебя, ты угрожаешь всех нас убить. Ричард осторожно погладил ее по голове. Паша, я никогда не стану сестрой. Мне достался не мальчик, который хочет учиться, а безумец с мечом. Надо мной весь дворец смеяться будет.